Глава десятая «Игорь, вам что-нибудь нужно?» — спросила Марфа, когда я уже собрался уходить. «Нет», — я покачал головой. «Пара десятков батончиков хватит». Залез в интерфейс и перепроверил свой схрон артефактов. «Теперь от голода точно не откинусь. Очень удобная штука. В элементальном расколе ее не хватало. И некоторое время мы не будем видеться, так что материалы для крафта можете не ждать». Хотя Баул на всякий случай заберу с собой. Можете объяснить, что происходит? Немезида переводила взгляд женщины на меня. Марфа, расскажите им и про Валон тоже. Другим поселениям тоже передайте все, что узнали от меня. Не забывайте, чувство доверия к ним это наведенный эффект. Хорошо. И еще у, у вас остались жизни? Пока есть. Я нахмурился. Не люблю, когда задают такие вопросы. Постарайтесь их сохранить. Мой совет — ведите себя хорошо. Ни с кем не конфликтуйте. Все поселения защищают заблудших. Даже если у вас раньше и были какие-то прегрешения, то попав сюда, вы их искупили. Считайте, что начали жизнь с чистого листа. Но если тут начнете убивать всех направо-налево, то уже самим местным это может не понравиться. Буду иметь в виду, — я подмигнул. Всем пока! Подхватил пустой баул и направился к центральной части Тульской аномалии. Дождался, когда исчезну из поля видимости, после чего активировал арканум. И что теперь делать? До отката стихийного скачка еще очень много времени. Так что этот вариант отпадает. К тому же что-то я теперь сомневаюсь, что эта способность мне поможет. Но если и получится все осуществить, то не сидеть же мне в данжах целый месяц. Так и свихнуться можно. От защитных умений тоже нет никакого толку. Артефакты перемещений не работают. Придется, видимо, дожидаться, пока спадет блокировка почты, и спрашивать совета у иномерян. И снова есть одно «но». Система не позволяет снимать подобный игровой игнор. Еще неделю я не смогу ни принимать, ни отправлять сообщения. Фу ты! Такие нахренные намеряне. Купол не позволяет связываться с людьми из внешнего мира!» так что Кера и Агюст отпадают. Можно, конечно, попросить Немезиду или Марфу, чтобы они разузнали у наших ареновских генералов, в какой заднице я оказался. Но, как я понял, эти два гения не хотят раскрывать тайну своей личности. Не зря же «Рыжее чудо» стерло память у бывших старичков. «Авалон, судя по всему, настроен серьезно. Причина проста. Они просто так раздают батончики». Только команда Степана получила около сорока штук. Марфа успела и в поселение свое передать весточку. Там тоже люди получали артефакты насыщения. Маловероятно, что только я один такой умный. Уверен, другие игроки тоже додумались, как получить халявный суточный рацион. То есть можно сделать вывод, что батончиков у них гораздо больше, чем я думал. Откуда они вообще их берут? Копируют, что ли? Может, я неправильно рассматриваю вопрос, и надо зайти с другой стороны? Для чего я нужен Столыпину, раз за информацию обо мне пообещали столь ценную награду? Я что-то знаю. Скорее всего. Но что именно? Расположение Авалона? Да, но это бред. Там обитают тысячи людей, которые поддерживают связь со своими родными из других частей Москвы или даже из всей страны. Хотят обнулить меня, чтобы забрать какой-то предмет? На последней смерти инвентарь человека опустошается. Могли они узнать, что у меня хранятся еще две скрижали? Такое вполне возможно. Или им вдруг понадобилось мое хаотическое кольцо? После пробуждения Альтаир и Командарм говорили, что им нужно уничтожить какой-то предмет. Потом, видимо, решили, что меня проще умертвить и уже с тела забрать мое лезвие. Это все, конечно, здорово. Но общее положение дел это не меняет. Меня хотят убить, а я не имею нормальной возможности скрыться. Но лапки свешивать не буду. Мой боевой потенциал, несмотря на то, что я сейчас не вхожу даже в топ десять тысяч игроков, намного выше, чем у большинства человек. После смерти я буду телепортироваться в рандомную точку. Шкала маны будет восстановлена. Смогу атаковать с большого расстояния. Характеристики у меня тоже не из последних. а наличие скрытого класса так и вовсе делает меня в какой-то степени уникальным. В общем, мы еще побарахтаемся». Мимоходом, клинком отрубил боковое зеркало у ближайшей иномарки. «А, идеальный срез. Это небольшой след, который может заметить кто-нибудь глазастый. Аволонцы хоть и те еще твари, но дураков среди них не так много». Подцепил пальцами обрубок и выдрал его с мясом. Забежал в подъезд пятиэтажки и направился на крышу. Требовалось найти место, где будет максимально хороший обзор. На третьем этаже почувствовал какого-то моба. Вскрыл замок и обдал комнату огненным потоком. Слизень, попав под действие разрушительного пламени, истаял. В его тушке оказалось взрывающееся зелье. Полезная штука. Я подобрал склянку с нитью и осмотрел квартиру. Такое ощущение, что жители просто ненадолго ушли по каким-то важным делам. Пыли, какая появляется за месяц отсутствия, нигде не было. Прошел на кухню, в раковине грязная посуда. Пощупал землю комнатных растений, недавно поливали. Открыл холодильник, запаха гниения нет. Взял молоко в пленочной упаковке, вчерашняя дата. Странно. Сыр, колбаса, йогурты. «Все февральское». «Обыскал полки». хлеб свежий». «Очень странно». Спустился к почтовым ящикам. Среди множества спама, установка окон, ремонт компьютеров, подключение к интернету. Я нашел квитанции за коммунальные услуги. Дата за этот месяц. Обшарил квартиры. Иногда попадались школьные рюкзаки. Проверил тетради. Домашняя работа с сегодняшним числом. Удалось раскопать и местную газету. Никаких глобальных новостей. Такой-то политик посетил такое-то место. Поднимаются тарифы на услуги ЖКХ. На центральной площади, ярмарка, мёда и прочее. Создавалось впечатление, что город всё это время жил своей жизнью. Не было ни инициализации, ни мобов, ни миллиардов смертей. Мог ли существовать пласт реальности, в котором не было прихода системы? Хороший вопрос. Мультиверсум — мать его, во всей его красе. Другие миры есть, в этом нет никаких сомнений. Кира рассказывала про тех же эльфов, да и сама тоже прибыла непонятно откуда. Если концепция параллельных вселенных верна, то Тульская аномалия каким-то образом вырывает кусок и перемещает его сюда. Но почему тогда нет никаких изменений? Почему история планеты не меняется? Я ведь осматривал географические карты. Страны располагались там же, где и должны быть. Чертовщина какая-то». Выбрался на крышу. Обзор, конечно, не идеальный, но зато можно рассмотреть множество высоток. Мародерка в городе кипела вовсю. Грабились магазины, выносились склады, загружались машины. Никто не обращал внимания на человека, притаившегося в магической скрытности. А теперь пора заняться тем, что я по непонятным причинам игнорировал все это время. Убедился, что монстров нет, и приставил зеркало к лицу. Все было не так плохо, как думалось в самом начале. Я даже посвежел. Нет, по сравнению с тем цветущим и успешным парнем, каким я был до встречи с Мажориком, отличие разительные. Повзрослел лет на десять. Да еще в волосах появилась заметная просить, но это, возможно, из-за аномалии. Николай что-то об этом говорил. Однако не было ни мешков под глазами, ни глубоких морщин, ни всякой дряни на лице. Кожа чистая, зубы белые. Зато глаза изменились. Взгляд стал холодным, оценивающим и расчетливым. Так, ладно, налюбовался на себя красивого. А теперь можно и делом заняться. Вот только с чего и как начать? Развернул характеристику. — Арканум, четырнадцать. «Направление. Изменение отображаемого уровня, имени и внешности». Как я активирую скрытность? Представляю, что меня не видно. И все. С внешностью, видимо, надо действовать так же. Попытался изменить очертания бровей и длину носа. Ничего не вышло. Эксперименты с разрезом глаз и цветом волос тоже ни к чему не привели. Только через минуту сообразил, что метаморфозы нивелируются моей перцепцией. «Восприятие у меня тоже очень высокое, поэтому я вижу себя в первозданном виде». Пришлось сперва разобраться с этим параметром. Отражение в зеркале хоть и сохранилось, но взгляд не хотел цепляться за мое лицо. «Отлично! А теперь приступим!» Вскоре на меня смотрел моложавый веснушчатый парень. Светлые волосы, белесые брови, слегка неровные зубы. Нормально. Имя Максимус. Через час я стал обладателем нескольких шаблонов, среди которых была и довольно симпатичная смуглая девушка, и склочная высокая дама, и нескладный подросток, и суровый старик. С ростом только были проблемы. Визуально никак не получалось изменить его. В любом случае, если меня обнаружат, на некоторое время смогу затеряться. Поигрался с никами, чтобы не выбиваться из образа. Геката, Лидия Васильевна, Геральт, Аркадий. И снова у меня нет очень важной вещи — информации. Я не знаю, насколько правдивы слова Марфы о том, что я амнистирован за все прошлые грехи. Без понятия, кто именно меня сдал и кому можно доверять. Не имея представления, что делать дальше. Подумав и взвесив все за и против, я направился к Степану и его семье. По пути проверил несколько данжей и удостоверился, что их этажи не ниже седьмого. На карте, которая обновлялась с каждой перезагрузкой, сделал пометку «Тут можно спрятаться». Четверть часа я наблюдал за обшитыми арматурой джипами. Никакой опасности не заметил. Если вдруг меня убьют, то больше никому доверять не буду. Сделав глубокий вдох, показался в своем привычном обличье. «И снова привет!» «Игорь?» — Немезида улыбнулась. «Или все-таки Фрол?» «Андрей», — представился я. «Марфа нам все рассказала. Пожалуйста, никуда не уходите. С вами хотят поговорить кое-какие люди». «Андрей!» — удивился мальчишка. «И меня так зовут. И класс у нас одинаковый». «Ага, я подмигнул пареньку. Что за люди? Военные?» «Да, а как вы догадались, Видели с ними?» «Все-таки нашли. Выкладки Марфы по поводу трех дней оказались полностью ошибочны. Ну, что могу сказать? Волонцы молодцы». «Оперативно работают». Поиски начались два с половиной часа назад, и за это время они не только нашли меня, но и прибыли сюда. Еще раз молодцы. Местные военные», — сказал Степан, стоящий на другой стороне границы. «Наше поселение собирается присоединиться к ним. Я сейчас предупрежу их». Он свободно перешагнул через барьер. «Это в твоих интересах». «Хотите обменять меня на что-нибудь ценное?» «Что? Ты о чем?» «Что именно было непонятно в моих словах?» — спросил я, мысленно уже представляя траекторию полета огненной сферы, и приготовился активировать стихийную свободу. «Мы вообще-то на вашей стороне», — Немезида скрестила руки на груди. «И не нужно на нас так смотреть. Те люди, что прислали батончики, не понимают местные порядки. У нас тут только-только все пришло в относительную норму, а они собираются нарушить наш покой». «В норму? Это, конечно, сильно сказано». Подключился дымящий сигареты Стас. «Но суть верна. Есть будешь? Или чай пить?» «Кофе есть?» — прорычал я, потом понял, что глупо выгляжу со стороны, и улыбнулся. «Есть растворимая уйня из банки!» «Стас, следи за языком!» — Немезида покосилась на засмеявшегося Андрея. «Игорь, или как вас там? Вы просто так отдали нам очень редкие материалы в большом количестве!» «И после этого вы считаете, что мы схватим вас и обменяем на что-то ценное?» «Были прецеденты». «Вам просто не повезло с людьми. Отдай вы нам ту скрижаль, то получили бы все, что только пожелаете. Не все люди обманывают. Мы все кормимся из одного места». Она обвела рукой город. «Это сближает. Поэтому мы научились договариваться между собой. Мы не только в центре Тула уживаемся, но и в других местах. Да даже форт и полигон иногда торгуют друг с другом». «Форт и полигон?» «Поселение уголовников военщины», — подсказал Степан. «Я уже связался. За тобой скоро приедут». «Думаешь, что раз ты заблудший, то я тебе буду кофе делать?» — возмутился Стас. о «Во машина. Багажная кружка, термос с горячей водой и остальное. Разберёшься». Я материализовал артефакт правдивости и вопросительно посмотрел на командира отряда. «Не доверяешь?» — спросил Степан. «Зря. Спрашивай». Процедура длилась недолго. Посиневший камень подтвердил, что начальник группы не врет. Также он пообещал, что в случае каких-либо проблем он и его люди постараются помочь. Вскоре раздался шум мотоцикла. По улице несся спортбайк, оглашая округу ревом мощного двигателя. Мобы остались только в зданиях, так что можно было их не опасаться. Смог разглядеть человека. Это оказался мой знакомый Старлей, с которым я общался в кафе. Прыгай! Военный указал на заднее сиденье, Поколебавшись, сел на указанное место. Заднее колесо, оставляя россыпь искр, вхлостую прошуршало по асфальту, и мы рванули. Лихач профессионально лавировал между оставленными машинами. Он, с легкостью ориентируясь в пространстве, срезал путь через дворы. Один раз на нас попытался выпрыгнуть из окна богомол-переросток, но его туша застряла в проеме. Не прошло и трех минут, как я уже стоял перед армейским постом. «Ты ж не видишь границу?» — спросил Старлей. «Нет». «Тогда лучше к этой ласточке не приближайся!» — он похлопал БТР. «Как раз через линию проходит». «Понял. Для чего я здесь?» «Без понятия. Приказали доставить, а дальше не моя забота». «Принимай, бойца!» «Все, бывай!» Старлей, не сказав больше ни слова, умчался. Ко мне подошел сухощавый мужик в камуфлированной форме. «Рома», — представился армеец, — «тебя разыскивают». «Знаю». Я переложил артфикс в левую руку и пожал крепкую ладонь. «Это правда?» Он материализовал батончик. «Ты про убийство детей спрашиваешь?» «Да». «Нет». Рома скривил губы. «Не поверил?» «Ну и хрен бы с ним». «Как сказал Старлей, не моя забота». За пределами купола раздался глухой хлопок. Появилось два человека. Первый чем-то напоминал Столыпина. Идеальная осанка, будто в позвоночник вставили спицу. Выглаженная одежда, начищенные берцы, на плечах генеральские погоны. Второй выделялся как интеллигентностью, так и нескладностью. Армейский китель на нем смотрелся по меньшей мере несуразно. На ум пришло выражение «как на корове седло». Они уверенно подошли ко мне. Наступила напряженная тишина. «Так и будем молчать?» — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Двадцать шестой уровень. Что-то как-то маловато. Еще я придуманный ник для моего образа старичка утащил. Забавно. Был бы суеверным, подумал бы, что это знак. Хороший или плохой, не знаю». «Ты прол», — констатировал генерал. «Ты Аркадий», — парировал я. видимо, начальник полигона, а ты, Борис Витальевич, отвечаешь за переговоры, занимаешься аналитикой или чем-то там таким». «Ты не в курсе, зачем тебя позвали?» — проигнорировал генерал. «Нет». «Ты знаешь, что тебя ищут люди из твоего бывшего поселения?» «Да». «И они знают, что вы здесь», — дополнил Борис Витальевич. «Я это уже понял». «Я сказал им, чтобы они не приезжали сюда». Продолжил Аркадий, рассматривая меня как собиратель, который пополнил свою коллекцию новым экспонатом. «Ты под нашей защитой, и все равно не сможешь покинуть эту территорию». «Ну, допустим». «Обещали, очень». Генерал выделил это слово. «Большую награду, если мы тебя устраним». «А я могу пообещать погасить солнце или достать звезду с неба, если вы что-нибудь сделаете для меня. Эти люди тоже, тоже мастера обещать». Я хмыкнул. «Марфа передала ваш разговор, но нам нужно убедиться», — сказал Борис Витальевич, доставая из инвентаря небольшой медальон. «И что это такое?» «Артефакт правдивости!» «Интересная форма. Я всмотрелся в описание. В свойствах отсутствовала двусторонность. Я всегда был за честный обмен. Вы же, как я понимаю, предлагаете только мне отвечать на вопросы, а сами останетесь в стороне. Так не пойдет». материализовал свой предмет. «А, узнаю почерк Светланы», — оценил Борис Витальевич. «И ведь не хочет рассказывать, как она делает артефакты, способные обоюдно задавать вопросы. Мы согласны». «Осталось два заряда», — сказал я, передавая камень. «Начинайте».